Глава восемнадцатая. Подозрительный субъект. Ирвентвет, цант, форт-стражи, тюремные камеры. Холод, сырость, темнота. Все то, к чему уже давно привык охотник за нежитью, теперь окружало его вновь. Но сейчас, в отличие от простора леса, где он привык быть, алан сидел на хлипкой деревянной тюремной лавке за решеткой, дожидаясь вердикта начальника стражи, к которому с толстенным притолстенным свитком отправился дотошный клерк Нонкут Отвагес. А все благодаря случаю, вряд ли счастливому для Дрейга. Дело в том, что алан попал на глаза ответственному служителю закона, когда пришел с повинной в магистрат из-за учиненных в парке погромов. Он даже и представить себе не мог, чем это для него обернется. Всего лишь за день, пока провинившийся мирно сажал деревья, отвагис успел добиться хоть и запоздалого, но ареста подозрительного субъекта, прибывшего в королевство без разрешительных бумаг. Перемещение любой военной единицы, которая может послужить в качестве инструмента для свержения монархии, должно быть учтено. Зануда с зализанной челочкой на узеньком лбу монотонно зачитывала закон о гражданских перемещениях. Тот факт, что сам Дрейк при этом стоял рядом с архирским принцем, а подмышкой у него икал пьяный вдрызг архимаг, мало кого волновало. Клерк словно и не замечал остальных, сфокусировав свое внимание лишь на объекте интереса – охотники за нежитью. Поэтому, хоть и с легкой досадой устранять дела первостепенной важности, отправились лишь трое – шияршиян, который успел всем представиться как жених Касьяны, Морон Айк, коллега Рияны, и Архимаг, по всей видимости, прихваченный просто за компанию. Зачитав вердикт о заключении охотника под стражу до выяснения обстоятельств, Нон Кут – худосочный, болезненного вида мужчина средних лет, преисполненный достоинства и самообожания – тотчас развернулся и отправился к начальнику стражи, чтобы отдать рапорт, а точнее призвать к ответу военную единицу, приехавшую в королевство без должного учета. В том и состояли его обязанности, как невольно понял и испытал на себе Алан Дрейк. Охотника немало успокоил тот факт, что явно разозленный происходящим Моран пообещал ему помочь поскорее выйти на свободу. Однако тому должно сопутствовать несколько условий. Первое – исполнение возложенного на всех четверых задания ведьмы. Второе – окончание начатого дела по расписке кожевника. И только тогда бы наступил черед Аллана. Однако, когда это случится, охотник, увы, не знал и втайне нервничал. Он боялся за моральное состояние своей любимой Саяны, будущей Дрейк. Ведь Алан пообещал на ней жениться, а сам исчез перед свадьбой. Как бы ни случилось, какая беда, сетовал он мысленно. И еще передать бы весточку в приют что она сы мною де сосед посапывающий в углу камеры разговаривал во сне что тебе нужно серва я ж тебя я тебя услышав красноречивую мысленную перепалку пьяного дебашира алан не на шутку разозлился чтобы его честного гражданина сажали в камеру с драчуном «Да где это видано?» — закипал он. «Уму непостижимо». «Получи! На! На тебе!» — бормотал себе под нос хулиган, прислонившись к стене камеры. Аллен Дрейк сжимал пальцы в кулаки до поберевших суставов. Обычно спокойный и уравновешенный, сейчас он сидел весь как на иголках и вместе с тем чувствовал себя беспомощным котенком. Ведь если бы он сбежал от стражи, то плакали бы его планы на свадьбу. «Хотя и так плакали», — думал он мрачно. «Если Саяна узнает, что у меня проблемы с законом, то вряд ли пойдет замуж». Поэтому, когда его окрикнул тюремщик, Дрейк так рьяно подскочил с лавки, что нечаянно толкнул ее ногами. От такого движения доски жалобно скрипнули и хрустнули. Лавка сложилась вдвое, вынудив сонного сокамерника растянуться на полу. «Ай!» — только и брякнул он, после всего так и не проснувшись. «Вот-вот». «А я о чём?» – прозвучала за спиной стражника. «Подозрительный субъект!» «Это мы сейчас и узнаем!» Другой тихий, босовитый голос донёсся до слуха охотника. «Так, Эрван, отойди!» – приказал тюремчику начальник стражи. «Весь обзор загораживаешь!» «Я Эрван!» – проворчал тот в ответ, но всё-таки посторонился. Отошёл и встал в углу небольшого квадратного помещения, половину которого загораживала тюремная решётка. «Какая разница?» гнусаво протянул клерк. «Он тот самый Алан Дрейк. Вы представляете?» «Хм...» Видно было, что начальник стражи не в курсе той самой славы заключенного, на которую намекал Отвагес. «Ну, Алан, ну, Дрейк, и что с того?» недовольно пропыхтел тот. Всякие слова давались ему с огромным трудом. Впрочем, как и походы к тюремной камере из-за тучных габаритов и сердечной болезни, заработанные исключительно честным трудом, а еще, конечно, ведьмиными проклятиями. А то, что это знаменитый на все королевства охотник за нежитью, весь Китвулт о нем знает, как о добросовестном наемнике. Но что еще более возмутительно, Атвагис чуть ли не визжал от удовольствия, делясь своими знаниями, однако чаще все-таки бурной фантазией. «Он спелся с вампирами!» Голос клерка перешел на доверительный шепот. «Да, да...» «Представьте себе, он водит дружбу даже с отпрыском Диавилей!» «Корнет Диавиль не отпрыск, он обращенный вампир, который не утратил своей человечности!» Зачем-то оправдался алан мысленно отвесив себе тумак, и не один. «В такой ситуации, чтобы подливать масло в огонь, лучше вообще держать язык за зубами!» «Вот видите!» — довольно воскликнул Атвагис. «Он даже этого не отрицает!» «Ну что же!» Тут мне все ясно. Начальник стражи начал выносить вердикт, но не успел. Карлыч! За спинами служителей королевства проскрипел ведьмин голос. Карлыч! Ты уж маздесь, а? Удивленные мужчины, все как по команде, уставились в сторону правого коридора тюрьмы, по которому сейчас медленной походочкой шла темноволосая молодая ведьма, покачивая бедрами, словно гуляла по проспекту. Заметив вытянувшееся от удивления лица, Макфеевна поспешила поздороваться. «Драсте, драсте, люди молодые!» «Простите, а вы кто?» Нонкут подал голос первым. «Ой!» — ведьма всплеснула руками и громко хохотнула. А мужчин прошиб пот. Начальник стражи так и вовсе стал себя ощупывать, словно ожидал обнаружить на пузе новые проклятия. «Неужели сама Макфеевна пожаловала?» «Да, она самая!» агата сощурилась глядя на тучного беднягу магическим зрением однако же перегнула палку ядовна но тут вдруг перевела взгляд на рядом стоящего и проронила со злобой слышишь ты вонкус подонкус или как там тоби величают ента магистрать Тоби вызывает по делам королевской важности. А к нам сейчас сам Карлыч, пожалуй, торговать все будет. Так что дуй от Седова, по добру, по здорову, пока я туби не превратила». Ведьма указала пальцем в сторону пузатого мужчины. «Вот в того». «В начальника стражи недоуменно переспросил отвагис Мысленные же вычисления ему подсказали, что он очень даже не против повышения в звании. «Да нет, не в начальника-то, а в...» начала была Макфеевна, после махнула рукой и добавила, «Неважно, сейчас усё сам и узнаеч». Глаза её засверкали. Магия заискрилась между пальцев, а губы зашевелились, когда она принялась произносить только ей знакомые проклятия. «Погодите», — взревел начальник стражи, ощутив, как его пузо буквально тает под пальцами, а одежда свешивается с плеч безразмерным балахоном. Отвагец же, наоборот, надулся, как шар, и заимел сразу пять подбородков. «Чего, Йента, погодите?» — возмутилась ведьма. «Неужоль ты, Йентама, не рад от избавления, а?» «Э-э-э, рад», — согласился начальник стражи и уже менее уверенно прибавил. «Вроде бы». Предприняв очередную попытку ощутить все свое тело, на которое раньше не хватало обхвата рук, он улыбнулся так искренне и до ушей, как только умел. Ведь начальник стражи форта не нашел пальцами ни прежнего пуза, ни складок, а наоборот почувствовал одни кожу до кости и немного кишок. Изумленный отваги с тем временем лишь открывал и закрывал рот, пялись на молоденькую ведьму во все глаза. Казалось, теперь даже его веки заплыли жиром и с трудом слушались, а возмущение из-за постепенного осознания случившегося тихонько зрело в его душе. Но не успел он исторгнуть и звука, как за их спинами послышался довольно громкий кашель и шарканье, характерные только для одного человека во всем королевстве, проклятого аж двести раз подряд префекта Цамта, Карла Докича, которого сами ведьмы называли просто Карлыч, и не только они одни. «Мы, пожалуй, пойдем». «Начальник стражи, все-таки больше обрадованный своим преображением, нежели огорченный, стремительным похуданием, решил покинуть опасное помещение, пока между этими двумя не назрел новый скандал. Ведь, как известно всем, насланные на перфекта ведьмины проклятия, нет-нет, да и рикошетили в его служащих а <construction Wen2> недовольно прогудел а Начальник стражи как назло, так и не сумел сдвинуть его с места, поэтому тотчас окликнул своего подчиненного, стоящего в углу. «Эй, Эрбан, подойди и помоги!» «Я Эрван!» — со вздохом проворчал тюремщик и все равно подчинился. Сделал несколько шагов, встал сбоку от толстяка и подхватил его под массивную руку. «Давай-давай, двигаем налево к двери на эшафот!» Услышав возмутительную по своей сути новость, Клерк наконец очнулся от изумления и завопил, что свинья на бойне, как на эшафот. Да по улице через эшафот пройдем, к корпусу стражей. Э, -э за подкреплением, успокоил его начальник. Двигай, давай. А как же Алан Дрейк? возмущался служитель муниципалитета. А как же? Двигай, я сказал. Потом будет тебе и Алан, и Дрейк. «Сейчас эти двое как начнут сыпать проклятиями! Пожалеешь, что вообще на свет родился! Облысеешь, постареешь, обзаведешься грыжей, кариесом, артритом и кучей несмертельных, но, уверяю, довольно досадных болезней в придачу!» «Это он дело говорит», — подтвердила из коридора ведьма. Выйдя навстречу Карлычу, она чуть полуобернулась к спорящей троице и для пущей убедительности сверкнула глазками» которые всегда были словно угольки, черные-черные, а тут аж ядовито-зеленый цвет вспыхнул. Испуганно попятившись, служители закона в считанные мгновения покинули помещение тюремной камеры. Для этого они повернули к левой двери и спустились по лестнице вниз до уличного эшафота, на котором вот уже более четверти века никого не вешали. А все благодаря королевскому декрету о тюремных послаблениях. Заключенных ныне секли розгами, да, но только в особо тяжелых случаях, а иногда и пороли кнутом, однако никого не вешали. Собственно, и виселицу-то давно уже разобрали на доски ящик гнутых гвоздей и веревочные бухты. Вот у внутреннего дворика тюремного форта только название и осталось. «Ну чего ты там так долго?» проворчала между тем Макфеевна, устав ждать, когда же старый, лысый и седобородый Карлыч наконец доползет до тюремных камер, куда она его и вызвала запиской, чтобы поторговаться. Немногим раньше, глядя в Уркулус, Макфеевна с кислой миной наблюдала за арестом Алана под тихие похрюкивания других ведьм. «Ну что, выдала Сайку замуж, да?» злораствовала тогда злаяда самая смелая из пятерых подруг по несчастью. «Одного жунишка спасаешь, другого садишь в тюремку-то. Вот Тоби и обмен». «Не бывать тому», — проворчала ведьма себе под нос. Вернувшись из воспоминаний обратно в форт стражей, она перевела взгляд на лысого худосочного старца с седой бородой, в которой сейчас явно что-то копошилось. «Не как вши тому Тоби, а ли блохи?» — спросила она, попятившись. «И то, и то», — было ей скрипучим ответом. «Да тебе наверняка и самой виднее». Не как твои проклятья или это шильда вальдовна за всех постаралась но так и не дождавшись ответа префект продолжать эту тему не стал а лишь упрямо уперся руками в бока и надменно спросил нус и чего это ты к нам сама пожаловала неужели не боишься составить компанию нашим бравым ребятушкам заключенным вон в тех камерах а ведьма хмыкнула в ответ «Да я бы с радостью, будь они свободные, заперлась бы с ними на денёк-другой. Для здоровья, так сказать», — Макфеевна блаженно улыбнулась. «Да занятые они усе. Один, братец-владелец и таверны, давнезнакомый, женатик. Другой, почти что к моей дочери ентат, как тама. А, будушчий зять, вот!» Выйдя на островок света, отбрасываемого тусклыми магическими огоньками в стеклянных плафонах на стенах, префект подозрительно сощурился, прежде чем удивленно выдать. «Погоди-ка, ты чего это омолодиться решила, а? Неужели юбилей настал?» Почесав его лбу, старик сам себе и ответил. «Так нет же, время жатвы еще и не наступило, а ты уже вся такая красивая, лощеная, вот ток непричесанная». Это, конечно, минус небольшой». «Да ну, Тоби!» — отмахнулась Макфеевна. «Подмазывайся, хрыч старый!» «Ну, вот так всегда. Я к тебе со всей любовью. А ты... ты... ведьма ты! Вот ты кто!» «Хе-хе-хе! Посибоньки, однако!» Агата смущенно потупила взгляд и потянулась рукой огладить непослушную копну волос на голове. «Вот так бы сразу и обращалась!» Казалось, Карлыч в чём-то сомневался. Стоял, молча жевал губы. Долго. А после не выдержал. Разразился громкой тирадой. Да пойди разбери, что вам ведьмам нравится. Годами за тобой таскался. На стойке покупал. Цветы на прилавке оставлял. А ты и внимания не обращала. И подарки мои выкидывала. Ну, я и разозлился. Очень. Вон, в префекты подался. Насолить решил. Ой. «Вот ток не надо меня врать!» Начала была Агата, да осеклась. «Погодь, Дык, это ты, ведерко-то черники, меня под дверь ставишь каждый мой юбилей!» «А то кто ж еще?» — посетовал с недовольством Карлыч. «Опережая твой вопрос, отвечу сразу, для зрения, чтобы ты, наконец, тетеря слепая, заметила уже меня и мои чувства к тебе». «Так...» Грудь Макфеевны выпятилась колесом, руки уткнулись в бока, а в глазах запылала прямо-таки лютая ярость. «Усё ты врёшь! Причём нагло! Чернику твою потом каждый раз магией отдираю со ступенек. Мести ради меня брешешь про любовь, да? А вот и нет!» Карлыч был неумолим. «Надоело мне чувства свои скрывать. Да и в Цамт, откуда ни возьмись, понаехала всякой знати на разные лады. Уж никак ты решила себе кого-нибудь присмотреть, да?» «Я угадал?» Ярость в глазах опытной ведьмы плавно перетекала в легкую растерянность. Лицо ее удивленно вытянулось, рот раскрылся, а руки опустились по швам. «Это... я прошу прощения...» За их спинами раздался робкий, просящий, хоть и довольно басовитый голос Алана Дрейга. «Уважаемый Карлыч Докич, может быть, вы меня отпустите со штрафом там или очередной отработкой, и я пойду? В приюте работы полно. Да и саянушка моя переживать скоро начнет. Куда подевался ее постоялец?» эка ты скромно себя величаешь, постоялец!» – проворчала ведьма, все так же глядя на префекта. «Что же, Карлыч?» «Давай проси, чего хошь за явонную свободу. Усё, кроме любви моей, организую, не поскуплюся». «А с любовью что?» «Совсем-совсем никак», — упирался дед, переминаясь с ноги на ногу. «Ты же ведьма потомственная, к тому же опытная ворожея, уж я-то знаю». «Совсем-совсем никак», — ответила ему Агата на полном серьёзе. «Для себя и над собой колдовать не могу, извиняй». «Хм...» «Значит, подружки твои могут», — Карлыч констатировал очевидное. «Что же, тогда давай, снимай с меня ваши проклятия, а с остальными я договорюсь». «Что? Все, что ли?» От такой наглости Макфеевна даже опешила. «Да знаешь ли ты, сколько в Туби чарта понамешано! Да там помимо нас пятерых еще и заезжие ведьмочки тренировались!» Карлыч заметно погрустнел. Глубоко вздохнул и, словно ожидая подобного ответа, попросил, не особо раздумывая, «Тогда первонаперво давай по списку». «Ага, ага, слушаю». Макфеевна выпучила глаза, которые сейчас засверкали разноцветной магией, и стала внимать указанием. Мысли о том, что за это ей пренепременно придется ответить перед остальными ведьмами на следующем шабаше, она аккуратно затолкала подальше, чтобы не мешали. «Значит так, тогда сними с меня вшей, блох, артрит, радикулит, облысение, кариес, волчанку, белянку, медвежью болезнь, горбатость». Список его недугов все длился и длился. Охотник же, стоя за решеткой с каждым новым словом, белел все больше и больше, а заодно взвешивал в уме будущие перспективы такого родства. Префект тем временем продолжал «глухоту, слепоту, слабоумие первой стадии, проста... э И тут старик замялся. «Проста... что?» – переспросила ведьма, двигая пальцами над дауры префекта. «Да так быстро и ловко, что искры летели в разные стороны, магические и не только». э ну...» – смущенно произнес Карлыч. Ощутив в себе небывалый прилив сил, при этом он встал ровнее и повеселел, глядя на отвалившуюся бороду, затем пощупал пальцами вновь отросшие на голове волосы, русые, без всякой седины. «Просто что?» — повторила свой вопрос ведьма. «Просто, просто... а Тот самый «просто»?» — с ехидством переспросила Макфеевна. «Ха! Думаешь, это мы, Тоби, наградили ентой и болячкой, да? А разве нет?» тихонечко уточнил префект. «Нет», было ему утвердительным ответом. «Но и енто-то не дуг, я могу стоби объяснять А ты, как миленкой, запишешь мою саянку и ентова в вашей брачной книге сегодня же. Идёть?» Глупо было отказываться от такого щедрого предложения. Карл Докич и не отказался, утвердительно кивнул, даже не спрашивая желания новобрачных. «Потому как дело, считай, решённое...» раз сама Агата Макфеевна решила вмешаться в их судьбу. Ведьма же в уме проворчала. Эх, дура старая, надо было бы попросить расписать и у всех трех внучек разом, а не только дочь мою медлительную. Но уговор есть уговор. Махнув рукой в сторону штанов префекта, агада закряхтела, заскрепела, запричитала тихонько что-то себе под нос. Ноги префекта опасно задымились, в паху у мужчины неприятно закололо, но только на миг. Раздавшийся негромкий хлопок обозначил снятие очередного проклятия, и ведьма устало привалилась к стеночке тюрьмы, испытывая во всем теле прямо-таки ломоту из-за недавней бурной деятельности. «Усё, готов твой мерин!» «Воентому давай, выпускай моего зятька, документы там разрешительные даруй, и иди в приют, расписуй голубков. А я, пожалуй, тут, молясь, обожду этого, вашего неугомонного вонкуса-подонкуса, он-то меня в лавку и проводить». Обрадованный чудесным избавлением от очередного недуга, префект перечить не стал и резво приступил к исполнению своей части уговора.